Неделя 38 38-я. Китайская грамота. Диета и питание. Сегодня мы живем в мире, где лимонад делают из искусственных ароматизаторов, а полироль для мебели из настоящих лимонов. Альфред Ньюман. В переработанных и упакованных пищевых продуктах содержится очень много добавок, предназначенных для того, чтобы продлить срок их хранения, улучшить внешний вид и вкус. К таким добавкам относятся наполнители, консерванты и прочие ингредиенты, которые совершенно не нужны в нашем рационе. Большинство из этих добавок промышленно-производственные химические вещества, неестественные для питания человека, поэтому они могут нанести серьезный вред здоровью. Некоторые, наиболее вредные из них, могут провоцировать возникновение онкологических, сердечно-сосудистых, легочных и почечных заболеваний, а также других проблем со здоровьем. Перемена. Избегайте пищевых продуктов, содержащих искусственные добавки. Путь к успеху. Первое: Отдавайте предпочтение цельным продуктам. Цельные продукты – те, что можно найти в природе, съесть или приготовить в натуральном виде. Это самая лучшая пища. Натуральные продукты растут в земле, на дереве или имеют животное происхождение, не подвергаясь при этом никакой переработке. Чем чаще вы будете потреблять цельные и натуральные продукты, тем меньше вероятность того, что ваш организм попадут какие-либо искусственные химические добавки, которые могут нанести вред вашему здоровью. Если же вы будете потреблять переработанные и упакованные продукты, то эта вероятность будет гораздо выше. Второе. Разбирайтесь в добавках. Конечно, самый лучший вариант есть только натуральную пищу. Но, скорее всего, будет не вполне реалистично предполагать, что вы всегда будете потреблять только цельные натуральные продукты и никогда не прикоснётесь к переработанной, упакованной пище или полуфабрикатам. Поэтому стоит иметь представление о наиболее вредных добавках. Далее мы поговорим о добавках, которых стоит избегать всеми силами и о том, для чего они используются, что в них плохого, где их чаще всего можно обнаружить. Пока вы не запомните их хорошенько, занесите их в ваш смартфон, на ладонник или просто выпишите на бумажку и всегда носите с собой, чтобы сверяться с ним при покупке продуктов. Пищевые добавки, которых следует избегать. Добавка. Искусственные красители. Для чего используется и каков вред? Синтетические красители и химические компоненты, полученные из продуктов переработки каменноугольной смолы, служат для усиления цвета. Употребление может привести к аллергии, утомляемости, астме, кожным раздражениям, развитию гиперактивности и головным болям. Могут вызывать гиперактивность и СДВ у детей могут ухудшать зрение и обучаемость, наносят вред нервной системе, предположительно токсичны и канцерогенны. Где используется выпечка, напитки, конфеты, сыр, подкрашенные вишни, мороскина, фруктовые коктейли и напитки, желе, мясные продукты, газированные напитки. Добавки. Искусственные ароматизаторы. Для чего используется и каков вред? Дешевые смеси химических веществ, имитирующие натуральные запахи. Употребление может привести к аллергическим реакциям, дерматитам, экземе, астме, развитию гиперактивности, могут влиять на процесс выработки ферментов, рибонуклеиновой кислоты, РНК и работу щитовидной железы. Где используются? Почти все промышленно переработанные продукты. Добавка. Искусственные подсластители. Ацесульфам К, аспартам, цикломат, иквел нитросвит, сахарин, свит лоу сукралоза, спленда, сорбитол. Для чего используется и каков вред? Сильно переработанные химические вещества, не имеющие питательной ценности, которые добавляют в диетические продукты, чтобы снизить их калорийность, могут негативно влиять на метаболизм. Некоторые из них предположительно являются нейротоксинами, способными стать причиной опухолей мозга, лимфомы, диабета, рассеянного склероза, болезней Паркинсона и Альцгеймера фибромиалгии и хронической усталости. Могут приводить к эмоциональным расстройствам, таким как депрессия и приступы тревожности, а также к тошноте, головокружению, головным болям, спутанности сознания, мигреням и судорогам. Где используется? Выпечка, готовые завтраки, жевательная резинка, жевательные витамины, десерты, Диетические продукты, диетические напитки, коктейли, желе, зубная паста. Добавка. бензаат, Консерванты. Бутилгидрокситалуол, бутилгидроксианизол, третичный бутилгидроксихинон. Для чего используется и каков вред? Вещества, отвечающие за сохранность жиров и препятствующие их прогорканию, под действием времени, света и воздуха. Также препятствуют окислению масел. Употребление может привести к развитию гиперактивности, поражению почек, аномалиям развития, задержке роста, аллергическим отекам, астме, риниту, дерматиту, опухолям и крапивнице. Могут влиять на баланс и уровень эстрогена, возможно, канцерогенны влияют на сон и аппетит. Где используется? Конфеты, готовые завтраки, витаминизированный рис, замороженный фарш, жевательная резинка, желе, сало, жиры, картофельные чипсы, заправки для салатов, растительные масла. Добавка. Бромированные растительные масла. Для чего используется и каков вред? Вещества, улучшающие вкус многих напитков, на основе цитрусовых. Поддерживают эфирные масла в состоянии суспензии. Повышают уровень триглицеридов и холестерина. Могут повреждать печень, яички, щитовидную железу, сердце и почки. Употребление может привести к системным поражениям организма, аномалиям развития, нарушению роста, Признаны FDA-небезопасными. Где используются напитки? Добавка. Высокофруктозный кукурузный сироп. Для чего используется и каков вред? Дешевая альтернатива тростниковому и свекловичному сахару. Поддерживает свежесть выпечки, легко смешивается с напитками для придания сладости. Попадая в организм, может способствовать превращению фруктозы в жир. Повышает риск диабета второго типа. Ишемической болезни сердца, инсульта и рака. Плохо перерабатывается печенью. Где используется? Хлеб, конфеты, овощные консервы, готовые завтраки, фруктовые йогурты, приправы, большинство промышленно переработанных продуктов. Заправка для салатов. Добавка. Глутамат. Глутамат натрия. Для чего используется и каков вред? Дешевый усилитель вкуса в ресторанных блюдах. Заправках для салата. Чипсах. Замороженных блюдах. Используется как связующий агент и наполнитель в пищевых добавках и лекарствах. Может стимулировать аппетит и вызывать головные боли, тошноту, слабость, насморк, отеки, изменения чистоты сердцебиения, ощущение жжения и затруднения дыхания. У новорожденных может вызывать задержку роста и необратимое ожирение. Употребление может привести к депрессии, дезориентации, повреждению глаз, утомляемости и ожирению. Где используются? конфеты, жевательная резинка, китайские блюда, чипсы и снеки, печенье, напитки, приправы, замороженные блюда, быстрорастворимое детское питание, молоко низкой жирности, колбаса, заправки для салатов, соусы, гидролизат белка всех типов, дрожжевой автолизат, дрожжевой экстракт, казинат, Натуральные и искусственные ароматизаторы. Добавка – алестра. Для чего используется и каков вред. Заменитель жира, не перевариваемый человеческим организмом. Используется преимущественно в жареных блюдах и выпечке. Подавляет всасывание питательных веществ, в том числе витаминов А, D, Е и К. Употребление может провоцировать заболевание ЖКТ, возникновение диареи, недержания, метеоризма, спазмов и кровотечения. Длительное потребление может привести к раку легких и простаты, сердечно-сосудистым заболеваниям и слепоте. Где используются? Чипсы, закуски. Добавка. Бромат калия. Для чего используется и каков вред? Отбеливающий агент в белой муке придает хлебу пышность, вызывает рак у животных и человека. В штате Калифорния включен список веществ, известных канцерогенностью и репродуктивной токсичностью. На продуктах, содержащих бромат калия, должно быть помещено соответствующее предупреждение. Где используется? Хлеб, булочки, тесто для пиццы. Добавка. Пропил галат. Пищевой антиоксидант. Для чего используется и каков вред? Консервант. Возможно, способен вызывать рак. Вызывает нарушения в работе почек, печени и ЖКТ. Где используется? Жевательная резинка, переработанные мясные продукты, бульонные кубики. Добавка. Частично гидрогенизированные и гидрогенизированные масла – пальмовое, соевое и другие. Для чего используется и каков вред? Жиры промышленного производства, входящие в состав более 40 тысяч продуктов в США. Дешевле большинства других жиров. Содержат большие количества трансжирных кислот, которые повышают уровень вредного холестерина и понижают уровень полезного, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление может привести к атеросклерозу, раку груди и кишечника, где используется выпечка, конфеты, приправы, соусы, крекеры, жареная пища, большинство промышленно переработанных продуктов. Закуски – овощные заправки. Добавка. Нитрат и нитрит натрия. Для чего используется и каков вред? Используется как консервант, краситель и ароматизатор в копченом мясе и рыбе. Препятствует развитию бактерий и ботулизма. В желудке при связывании с другими веществами способен образовывать нитрозамин, Известный канцероген. К побочным эффектам относятся головные боли, тошнота, рвота и головокружение. Где используется Бекон-ветчина, солонина, хот-доги-сосиски, колбаса, переработанные мясопродукты, копченая рыба. Добавка. Диоксид серы и сульфиты. Для чего используется и каков вред? Поддерживает свежий вид овощей и фруктов. Предотвращает обесцвечивание сухофруктов. Консервант для вина, препятствующий обесцвечиванию, развитию бактерий и дальнейшей ферментации. Может вызывать тяжелые аллергические реакции, в том числе головные боли, нарушения дыхания и зуд. Особенно вреден для астматиков. Может быть причиной гипотонии, прилива крови к лицу, ощущение покалывания и анафилактического шока. Где используются? Абрикосы, сухофрукты, прочие сухофрукты, изюм, пиво, крепкие напитки, соки, продукты из картофеля, безалкогольные напитки, уксус, вино. Третье. Начните с дома. На этой неделе... Просмотрите все продукты, которые имеются у вас в кухонном шкафу, кладовой и холодильнике. Внимательно прочитайте информацию о составе на упаковках. Если в каких-нибудь продуктах содержатся добавки, перечисленные ранее, избавьтесь от них. Если вы не хотите выбрасывать купленные продукты, можете кому-нибудь их отдать. Составьте список продуктов, которые требуют замены из-за содержащихся в них добавок, и запланируйте на неделе время, чтобы сходить в магазин и провести сравнение различных товаров. По сути, вам нужно заменить пищу, содержащую добавки, аналогичной, но чистой от них или, по крайней мере, содержащей их в меньшем количестве. Составьте новый список производителей, которые выпускают более здоровые продукты, чтобы вам не приходилось каждый раз читать этикетки, приходя в магазин. Четвертое. Как можно реже посещайте рестораны. В предприятиях фастфуда, семейных и даже элитных ресторанах часто используют при приготовлении блюд ингредиенты, которые вам совершенно не нужны. Например, во многих китайских ресторанах в пищу кладут очень много глутамата натрия. Как уже упоминалось в программе недели 36, что у вас на плите, следует ограничить посещение ресторанов, чтобы избежать потребления с пищей вредных добавок. Пятое. Три быстрых теста. Если у вас возникают сомнения, можете воспользоваться этими быстрыми тестами, чтобы решить, следует ли избегать данного продукта слишком длинный список ингредиентов. Если список ингредиентов на упаковке слишком длинный, более 5, скорее всего, продукт содержит химические добавки. По возможности избегайте продуктов с такими длинными списками. Требование- знания иностранного языка. Если вы испытываете трудности с тем, чтобы прочесть название некоторых ингредиентов, Весьма вероятно, что этот продукт покупать не стоит. Прабабушкин тест. Если в продукте содержатся ингредиенты, о которых вы ничего не знаете, или те, о которых, скорее всего, никогда не слышала ваша бабушка или прабабушка, лучше откажитесь от него. Знаете ли вы, согласно данным Эрика Шлоссера, автора «Нации фастфуда», Типичная американская семья тратит около 90% своего продуктового бюджета на промышленно переработанные продукты питания. Задание повышенной трудности. Вы уже достигли совершенства в распознавании и избегании таких ингредиентов? Тогда попробуйте пойти дальше. Первое. Поваренная соль. Слишком большое количество натрия, может вызывать повышение артериального давления, сердечные приступы и инсульты. Кроме того, поваренная соль или хлорид натрия подвергается высокой очистке и насыщена такими химическими добавками, как отбеливатели и алюминий, а также агентами, предотвращающими слеживание. Избегайте упакованных продуктов, которые содержат добавленную соль. Также не используйте соль с пониженным содержанием натрия. Она может быть еще более токсична, чем обычная. К такой соли добавляется еще больше химических веществ, чтобы уменьшить содержание натрия, но при этом сохранить соленый вкус. Второе. Добавленные сахара. Сахар, как и соль, входит в состав многих продуктов. Его можно обнаружить, практически во всех промышленно переработанных продуктах. Как мы уже обсуждали в программе недели 11, сахар в продукте может быть представлен в самых разных формах, в том числе в виде высокофруктозного кукурузного сиропа, фруктозы, сахарозы, глюкозы и прочих производных, что необходимо всегда учитывать. Потребление большого количества добавленных сахаров может стать причиной набора веса, метеоризма, утомляемости, артрита, мигреней, ослабления иммунитета и так далее. По возможности избегайте продуктов, содержащих добавленные сахара. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте водный баланс. Ведите дневник питания.